Дорожная случайность. Когда карета перевернулась, Сокрамо задумал о высоком, а именно о ныне Арториусе, названном потомками королем Артуром, о его рыцарях круглого стола, о самоотвержении и чаше Грааля. И вдруг огромный дуб на обочине рванул навстречу, я разоржали лошади, деревянная ось хрустнула с сухим, словно выстрел звуком. И вот уже роскошный экипаж, воплощенная гордость и тщеславие хозяина, лежит на боку, а его обитое бежевым бархатом нутро стало перевернутой на попа клеткой. Черт побери! Генрих, какого дьявола? Я же просил, умолял, не гони! Польские дороги — это проклятие! Сокромо казалось, что он кричит громоподобно, но севшие голосовые связки рождали звуки и негромчик вахтания взволнованной курицы. Все произошло так быстро, что наш рыцарь не успел испугаться, только руки свело, и сердце застучало в другом ритме, словно в спальню его внесли новые, очень громкие часы. Генрих, к удивлению хозяина, молчал. Когда Сакрамозов выбрался, наконец, на свободу и окинул взглядом картину разрушения, то увидел, что Генрих, краснорожий весельчак и любитель пива, лежит с лицом белым, как блин, на земле в крайне неприятной для глаза позе. Лошади беснуются, а рядом, выпутывая их из упряжи, хлопочут двое, по виду крестьяне или ремесленники, словом, особи мужеского пола в пасконных портах и рубахах с грубой вышивкой. Откуда они взялись, бог весть? Не будь они откровенно белесы, один из них даже с сединой. Он бы принял их за цыган, что шныряют по дорогам и крадут лошадей. Сокромо захотел было крикнуть «Прочь, бездельники!» и даже ощупал пояс в поисках пистолетов, как заметил встающую поодуль простую крестьянскую телегу, груженную соломой. Видно, не ругать надо случайных помощников, а благодарить. Обе его гнедые с заляпанными глиной гривами не пострадали, только дрожали крупно, перебирая ногами и таращились испуганно розовыми глазами. С кучером дело обстояло хуже. Генрих не умер, как в первую минуту подумал Сокромоза, но придавленная каретой нога его сломалась, а от боли он впал в глубокий шок. Мужики работали так быстро и споро, что Сокромоза не успел дать им их каких-либо указаний. Да и не до этого ему было. Он приклеился взглядом к днищу экипажа. Если бы оно треснуло, то из потайного ящика прямо на дорогу потекли бы, мешаясь с дробью, талеры. Сейчас оставалось только молиться Богу и не мешать. Каким-то чудом, действуя сломанный оглоблик как рычагом, добровольные помощники поставили карету на колеса. Когда крестьяне поднялись с земли Генриха, тот застонал, но глаз так и не открыл. Они не спросили, куда нести кучера, сами поняли, что окровавленная нога перепачкает внутреннюю обивку кареты, и понесли бесчувственное тело к телеге, уложили его там на солому и для тепла прикрыли рагожей. После этого они вернулись к карете. «Что делать будем, барин?» спросил тот, что помоложе. У него были хитрые рыжие глаза и нос уточкой с характерной пупочкой на конце, словно щипцами придавили. «Какие у славян носы непородистые!» подумал с раздражением сакромоза и перевел взгляд на второго, пузатого, с сединой на висках. Вид у второго был вполне благообразный, лицо даже можно было бы назвать красивым, если бы не опаленные до корней брови. Из-за отсутствия столь важной детали лицо его выглядело неприлично голым. «На пожаре опалил!» — буркнул крестьянин и опрятным движением локтей, подтягивая порты на большом мягком, как тесто, животе. «Карету вашу чинить надо», — добавил он степенно. «Тут недалеко кузня». «Там же постоял и двор», — вмешался первый с носом уточкой. «Вы можете следовать туда верхами, а карету мы пригоним». «Нет», — твердо сказал Сокрамоза, — «я останусь здесь». Сейчас он очень пожалел, что не уложил деньги и тайную депешу английского министра Питта в обычный дорожный сак. Придется покориться ситуации, Не доставать же под внимательным взглядом двух. Он подыскивал слово и уверенно нашел его: двух разбойников, тщательно спрятанное золото. Я останусь здесь, повторился Крамоза, а вы поезжайте в кузницу и приведите людей. Я заплачу. Телега с бесчувственным Генрихом неторопливо свернула на проселок. Целый час пришлось рыцарю торчать в одиночестве, в разбитой карете. Но когда появились люди с постоялого двора во главе с носом уточкой, дело сладилось быстро. Пришедшие качали головами, цокали языком, жалея поцарапанную карету, а потом как-то в один миг починили упряжь. Тевучую славянскую речь с огромным количеством шипящих звуков Сокромоза воспринимал как музыкальное сопровождение, которым клавесин слишком дребезжит, а скрипки путают партию. В отсутствие людей Сакрамоза пересыпала золото в наплечную сумку, она отчаянно тянула плечо вниз, а рыцарь за всех сил старался показать, что она невесома. Зато теперь он мог оставить карету в кузнице без присмотра. На утро вопрос настырного крестьянина повторился. «Что делать будем, барин?» и носом повел эдак нагло. От чертова знает, что делать. Можно скакать верхами до Логовского монастыря. Здесь не более тридцати верст. А там можно попросить экипаж. Но монахи-скариды просто так не дадут. Конечно, если им заплатить, то они доставят экипаж в Логов. Но ведь обдерут его всего по дороге. А потом скажут, что на них мародеры напали. А не согласишься ли ты, милейший пойти ко мне на службу. Сам видишь, кучер нужен. сокромо остановился на этом с носом уточкой только потому, что тот довольно бойко трещал по-немецки. Акцент, конечно, чудовищный, слова исковерканы. Все на уровне твоя-моя понимает. Но ведь действительно все понимает и сам может объяснить, что хочет. Ну что ж, можно, немедленно согласился крестьянин. «Ты кто?» «Ремесленник. Сапоги точаю. Зовут Стефан. Как платить станешь?» Вот тут Сакрамоза и проявил бдительность. Мало того, что Стефан, не торгуясь, принял его условия, прямо скажем, не сулящие особых выгод, он еще посмотрел на рыцаря не столько хитрым, сколько пытливым взглядом. Сакрамоза допускал, что простолюдины могут быть хитры и себе на уме, но у этого в лице появилось вдруг другое, Умное выражение. И по-немецки затарахтел уж как-то слишком бойко. «А напарник твой этот», — Сокрамоза показал руками обширный живот, — «умеет лошадьми править?» «А как же? В крестьянстве жить, да не уметь. «А ты по-немецки как?» «Да мы все одинаково. Не один год под германцем живем». «Вот и позови его, Пузатова, без бровей». Так у Сакрамоза появился новый кучер, он даже имени его не узнал, так и звал, по профессии. Кучер да кучер, Молчаливое бестия, все глазами по дальним углам шарит, прямо не смотрит. Но хоть сам не навязывался на козла лезть, и то хорошо. Значит, не держал в мыслях непременно ограбить богатого путешественника. Едем в Логув. Дорогу знаешь? Безбровый неопределенно пожал плечами, мол... Что не знаю, спросим. Хорошо бы добраться туда к вечеру. Стрелять умеешь? А зачем стрелять? Поинтересовался Безбровый. Да мало ли. Ладно. Гони. Ехали без приключений, если не считать отряда русских драгун, которые остановили их при переезде через речку, чтобы проверить паспорта. До было уже рукой подать. За себя Сокрамоза не боялся. Но, к его удивлению, у новоиспеченного кучера тоже была проездная бумага. При проверке документов Безбровый совсем стушевался и даже занервничал, и Сокромоза понял, что ему есть что скрывать. Скорый дорожный патруль остался позади лошади-шлиходка. Вскоре поднялись на высокий плосковерхий холм, с которого, как на ладони, видны были и яркий закат, и отражение его в озерах, и лежащий между двух озер монастырь с высокой толстой башней и крепостными стенами. Еще миг, и видение монастыря скрылось, дорога пошла вниз буковым лесом. Сквозь стволы деревьев медно полыхало небо. Луговский монастырь принадлежал ордену госпитальеров или ионитов, как называли они себя на старинный лад. Крепостным стенам и замку было более 400 лет, Они стояли на земле, принадлежащей когда-то Великопольше, а теперь Бранденбургу. Поэтому вполне понятно, что и настоятель, и вся монастырская братья служили верой и правдой не только Богу, но и великому Фридриху. Но почему Сокрамоза, Вольный Ворон и Прикати Поле уже более 15 лет предан прусскому королю, нужно объяснить подробнее. Если в двух словах и тот, хозяин, и другой, слуга, принадлежали к великому братству вольных каменщиков, где нет ни слуг, ни господ. Вот здесь надо перевести дыхание, надо бы найти правильный тон, дабы не впасть в романтическую пошлость, где все розы, грезы, кресты и замки, таинственные символы и эзотерические тайны — это с одной стороны. С другой же стороны, автор ни в коем случае не хочет бросить тень на масонство, Определив туда, если не злодея, то уж во всяком случае нелюбимого героя. К термину «жидомасонство» я отношусь примерно так же, как к жидахристианству, то есть полные нелепицы. А тем, кто со мной все-таки не согласится, я посоветую пойти в хорошую библиотеку и заняться изучением материала. Однако мы уже приехали. Была глубокая ночь. Отворились кованые ворота и хромой монах в надвинутом на глаза капюшоне с зажженным фонарем в руках приковалял к карете. Узнав сокромоза, он зашептал слова приветствия или молитвы, а может и вовсе проговорил пароль, из которого сидящий на козлах кучер, как ни напрягал слух, не понял ни слова. «Докормил лошадей до устроя моего кучера». «Что, отец настоятель?» Здоровы, слава Всевышнему». Тяжело ступая затекшими ногами, сакромоза пошел по мощеной дорожке вглубь двора, где над узким порталом горел фонарь. Там размещалась монастырская гостиница.